Глава 14. Побег. Связать Колтон хмыкнул. Знаешь, ты прямо как твоя бабушка. Бетти права, сказала Флис, наконец придя в себя. Чем позже тюремщики узнают, что ты сбежал, тем лучше для тебя. А если они увидят, что Джара нет на месте, то искать, по крайней мере, будут не тебя, а его. Ну тогда давайте поторопимся. Я не знаю, долго ли до следующего обхода, сказал Колтон. Он обошел вокруг лежащего без чувств Джарада, глядя на него как на свернувшуюся змею, готовую ужалить. Надо положить его на кровать, как будто он спит, сказала Бетти. У нее дрожали колени. Меньше всего на свете ей хотелось приближаться к туше Джарада и тем более ее трогать. Но Бетти представила, как Джаред хватает любого из них, так же как недавно схватил Чарли, и это ее подстегнуло. Один раз уже удалось застать Джареда врасплох, и Бетти сомневалась, что им выпадет второй шанс. Но сначала связать, сказал Колтон. Из соседней камеры послышался кашель, а затем кто-то проворчал: "Кто это там бубнет себе под нос? А ну завязывай!" Кто-то другой засмеялся низким, недобрым смехом. Это небось, бойс номер 513 опять плачет во сне. Плачет во сне? Бетти покосилась на Колтона, но тот, дернув челюстью, отвел взгляд. Когда она впервые увидела его в комнате для свиданий, дерзкого и несговорчивого, она и представить не могла, что по ночам он плачет в подушку. Но теперь Когда она увидела его здесь и осознала, насколько он перепуган, все изменилось. Бетти впервые почувствовала, что действительно хочет помочь ему сбежать. Она метнулась к кровати и схватила простыню. Один угол она вручила Колтону, второй Флис. Скорее, порвите это на полосы. Сама она схватилась за третий угол и потянула оттрёпанный край простыни на себя. Флис крепко держала Бетти тянула кривясь, когда ткань больно врезалась в тело. И в конце концов они оторвали длинный лоскут шириной с ладонь Джарада. Колтон, морщась от боли, оторвал еще две полосы. Надо связать ему запястья, лодыжки и колени, а еще сунуть в рот кляп, сказал он, разрывая простыню, он не сводил глаз с Джарада. Рядом с плотно сбитым матерым преступником Колтон казался намного моложе. Бетти вздернула бровь. Какой основательный подход? Но ты же сама это предложила, возразил Колтон. Тяжело дыша, он опустился на колени рядом с Джародом, осторожно дотронулся до его груди, затем, не дождавшись реакции, ткнул сильнее. "А он действительно опасный?" спросила Чарли, слегка попятившись. Голтон кивнул. Бетти подняла глаза. Стоит ли спрашивать, на что способен Джарард? Она решила, что нет. Все и так были перепуганы, тем более что ее воображение услужливо подкидывало все новые и новые ужасающие картины. И не все из них были связаны с тем заключенным, что лежал без сознания. Опаснее, чем ты? Колтон бросил на нее сердитый взгляд. Да. На каменном полу что-то блеснуло, и Чарли бросилась туда с криком. Мой зубик. Ты что, выбила зуб, когда приземлялась? С неожиданным участием спросил Колтон. Чарли помотала головой, пряча зуб в карман. Нет, я просто ношу его с собой. Наверное, вывалился, когда я упала. Я зову его Пэк. Понятно. Слегка озадаченно протянул Колтон и встряхнулся. Давайте сначала свяжем ему ноги. Он взял лоскут простыни, обмотал ноги Джарада вокруг лодыжек и завязал сзади прочным узлом. Не слишком туго, спросила Флис. Не. Представляя, как он расверепеет, когда очнётся. Колтон невесело хмыкнул. Не желая вам увидеть Джарада в гневе. Ох, не желаю. Надеюсь, нам и не придется», — сказала Бетти. При взгляде на блестящий от пота лоб Колтона на нее вновь нахлынула тревога. Как он умудрялся тут выживать все это время? Ей уже казалось, что стены тесной камеры вот-вот сомкнутся. Бетти не терпелась выбраться наружу. Переверни его на живот. Руки ему лучше связать за спиной. Доносящаяся из коридора бормотания сливалась в ровный гул, на который Бетти удавалось не обращать внимания. Но в последние минуты этот гул становился все громче, все настойчивее. Заключенные понимали, что-то происходит. Кто-то начал греметь решеткой. "Давайте скорее", сказал Колтон, пока надзиратели не прибежали на шум. Они сгрудились возле неподвижного Джареда, схватили его за одежду и попытались перевернуть, кряхтя от напряжения. Это всё равно что сдвинуть упавшее дерево, выдохнула Флис, когда им в конце концов удалось положить узника на бок. А теперь опускайте на живот. Только осторожно, сказал Колтон. Они начали переворачивать рестанта, но не успела бытья опомниться, как Джарред тяжело упал лицом вниз под собственным весом, словно мясная туша. Колтон закатил глаза. Если это у вас называется осторожно, Я боюсь даже представить, что такое грубо. Остро запахло прелым потом. Флиз подавила тошноту и зажала нос. Колтон ухмыльнулся. «Это тюрьма принцесса не самое приятное местечко. Флис сердито взглянула на него. Я и сама вижу. К удивлению Бетти, сестра схватила Джарада за руки и держала их вместе, пока Колтон обматывал еще один лоскут простыни вокруг его запястий. Все трое подскочили, когда пальцы сардельки Джарада вдруг дернулись. Колтон попятился, уронив волосок. Рука медленно сложилась в кулак, а потом снова обмякла. Коултон опасливо подобрался поближе. Времени мало. Он скоро придет в себя. Хотите, я его стукну по голове? спросила Чарли. Она оглянулась в поисках подходящего оружия. Нет, ты что? Воскликнула Флис. Чарли пожала плечами. Было похоже, что все происходящее ее забавляет. Бетти в свою очередь не находила в этом ничего забавного. Она начала задумываться, а создана ли она вообще для приключений. Какой какой? А отважной она себя не чувствовала. Колтон снова обмотал лоскут вокруг запястья Джарада и затянул узел. Бетти продела кусок простыни под его коленями. Послышался низкий стон. «Плевать на колени", дрожащим голосом сказал Колто. "Давайте уложим его на кровать, пока он не очнулся". Бетти подняла последний лоскут. "Про главное не забудь". Она запихала кусок простыни Джареду в рот и завязала концы на затылке. После этого они втроём еще раз с трудом перевернули арестанта, уложив его на спину, а потом встали вокруг него. "Поднимайте" командовал Колтон сквозь сжатые зубы. Чужие голоса плыли по коридору, складываясь в глухой ритмичный напев. Колтон, Колтон, Колтон. Поднимайте, повторил Колтон, и звучащие в ушах голоса вместе с нарастающей паникой вдруг придали им сил. Они подняли Джарада и бросили его на узкую кровать. Грохнувшись на нее, он вдруг распахнул глаза. Флис подняла с пола остатки простыни и накинула на него. Узник извивался под простынёй, но путы были достаточно крепкими. По коридору эхом разнеслось лязганье двери. К ним шли надзиратели. Колтон повернулся к Бетти, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Теперь можем идти? С удовольствием, ответила Бетти, пытаясь отвлечься от гула голосов и собраться с мыслями. Меньше всего ей хотелось, чтобы Колтон держался за Чарли с сумкой, отдельно от нее и Флис. Колтон, держись за Флис. Я возьму за руки ее и Чарли, и тогда Чарли будет с краю и сможет свободной рукой взять сумку. Вы доверяете сумку ребенку?» — В изумлении спросил Колтон. Только она может ею управлять. Так вот почему ты не хочешь, чтобы я держался за Чарли? Медленно проговорил Колтон чтобы я не отпустил флис. Именно так, резко ответила Бетти. Ты еще не заслужил наше доверие. Может, это и изменится, но пока что я лучше поосторожничаю. Про себя она подумала, не стоило бы связать и Колтона тоже, но на это уже не оставалось времени. Надзиратели были все ближе. И хотя она не доверяла Колтону, от него не исходило такого чувства опасности, как от Джарада. Бетти надеялась, что не ошибается. Другие заключенные теперь выкрикивали имя Колтона во всю мощь своих глоток едва успевая перевести дыхание. Колтон! Колтон! Колтон! Потом крики сменились улюлюканьем, и наконец голдеж арестантов прорезали другие голоса, суровые и властные. Надзиратели, шепнул Колтон. Они здесь. Бэтти, позвала Чарли. В ее голосе слышалась паника. «Становитесь в ряд", велела Бетти. "Но я потеряла прыг скока!» Значит, он останется здесь", сердито бросила Бетти, выдворяя Чарли на место. Теперь ясно, с чем она там возилась. "Поверить не могу, что ты притащила сюда эту крысу. Я же сказала тебе от нее избавиться". "Я не специально его взяла". Он просто сидел у меня в кармане, запротестовала Чарли. Иначе он не может уснуть. Неужели их побег провалится из-за какой-то дурацкой крысы? Ну уж нет. Все готовы? резко спросила Бетти. Чарли, перенеси нас на остров Утраты. У Чарли задрожала нижняя губа. Без прикскока мы не уйдем. Я не могу его бросить в этом жутком месте. Уверен, он благополучно доберется домой, сухо сказал Колтон. Чарли, скорее, поторопила Флиз. Бери сумку. Губа Чарли перестала дрожать и упрямо выпятилась. Я сказала нет. Надо его найти. Она нагнулась было, но Бетти крепко схватила ее за руку. Нет, Чарли, надо уходить сейчас же, иначе тюремщики нас увидят. Смотрите, ахнула Флиски, вкомы указывая на кровать. На простынке, покрывавшей Джарада, копошилась чья-то маленькая тень, с интересом принюхиваясь к его потной туши. Прыг скок! воскликнула Чарли. Она попыталась вывернуться, но Бэтти ее перехватила. Что-то происходило. Джарад заворочился под простыней и заревел, словно разъяренный бык. Через прутья двери стал виден свет приближающихся фонарей. Нам пора, в отчаянии прошептала Бетти. Нет! Чарли рвалась изо всех сил, но Бетти ни за что не отпустила бы ее к Джароду, который пыхтел и извивался под простыней. Ворона вас всех заклюй!» Коултон отпустил руку Флис и бросился к крысенку, который в тот самый момент нырнул во вмятину между коленями Джарода. Поймал крикнул он, скривившись от отвращения. И тут Джаред сжал колени, заключив его руку в тиске. Колтон, выпучив глаза от ужаса, попытался ее высвободить, но с Джаредом ему было не тягаться. Он застрял, словно лис в капкане. По каменному коридору разнеслись шаги. Свет фонарика стал еще ярче. Колтон снова дернул руку, но Бетти при взгляде на него поняла, что Джаред его не отпустит по крайней мере, в ближайшее время. Хватайся за него, велела она Флис, а потом крикнула, обращаясь к Чарли. Давай, давай же, ворона тебя заклей. Флис метнулась к Олтино, Чарли запустила руку в сумку. Остров Утраты. Они приземлились в мягкую влажную траву, пахнувшую землей и морской солью. У беки подкосились ноги, а руки больно рвануло в разные стороны. И ей пришлось отпустить Чарли и Флис. Она опустилась на колени, ощущая, кожей, как ткань понемногу намокает. Чувство облегчения того, что они спаслись, заглушалось страхом. Теперь надзиратели узнают, что Колтон сбежал. Надо было сразу уходить. Связанный Джарред яростно мучащей в камере это в любом случае лучше. Чем Джара, оказавшийся на свободе, и пусть даже побег оказался бы раскрыт. Бетти поднялась на ноги и тревожно заозиралась в поисках сестер. Вокруг была небольшая рощица. Чарли приземлилась ловко, как кошка, и теперь удивленно оглядывалась. Волосы у нее еще пуще обычного напоминали куст ежевики. Бетти посмотрела на Джара, до которой лежал лицом вниз и извивался. Он боролся со своими путами из-под кляпа доносилось гневное мычание. Страх окатил ее ледяным дождем. Они ведь крепко его связали. Невдалеке возилась флиз, приземлившаяся прямо на Колтона. "А я уж было подумал, что тебе не нравлюсь", заметил тот. Размечтался, проворчала флиз, но щеки у нее злились краской. Она скатилась с Колтона, и длинные волосы хлестнули ему по лицу. Постановоя Колтон с трудом поднялся. Он бросил настороженный взгляд на Джарада, а потом посмотрел вверх на усеянное звёздами небо. Глаза его блестели в свете луны. Раздался слабый писк. Но Колтон был слишком зачарован своей новообретенной свободой, чтобы заметить, что до сих пор держит в руке крысёнка. "Оно такое большое", пробормотал он наконец. "Такое бескрайнее". Я и забыл, насколько огромен мир за стенами тюрьмы. Ты уж постарайся тогда снова в них не оказаться, сказала Бетти. Она оглядела раскинувшуюся перед ней плоскую равнину. Главный остров отсюда не было видно, только цепочки огней, тоненькие, словно паутинки. До этого она бывала на острове утраты всего дважды, чтобы возложить цветы и перья на могилы, где покоились дедушка и мама. Так далеко от дома она никогда не была. Если бы побег прошел гладко, эта мысль могла бы ее приятно взволновать, но сейчас мысли о доме казались притягательнее, чем она была готова признать. Душа трепет в нее вселяло лишь то, что должен был рассказать Колтон. В лицо ударил холодный ветер. Теперь Бетти вспомнила, что на острове Утраты почти негде укрыться. Это было пустынное и печальное место. Когда они были помладше, Флис хотела и дальше носить цветы маме на могилу, но бабушка остудила её пыл. Лучше помнить, какой она была, и хранить ее вот тот, сказала она, постучав по лбу. Чем напоминать себе о том, где она сейчас. Флис заскулила Чарли, прижимаясь к сестре. Я понимаю, что это приключение, но почему так холодно? Флис, которая и сама дрожала, покрепче обняла сестренку. Бетти встала перед ними. Мы здесь надолго не задержимся, Чарли, сказала она, недвусмысленно глядя на Колтона. Ну что? Мы тебя вытащили, теперь твоя очередь. Расскажи, как снять проклятие. Колтон повернулся к ней, и ему явно стало не по себе. Он опустил глаза и переступил с ноги на ногу. Бетти с тягостным чувством поняла, кажется, ей не понравится то, что она услышит. Скоро мне все еще нужна ваша помощь. Бетти так сощурила глаза, что они стали похожи на щёлочки. Почему он тянет время? После всего, что с ними приключилось. Она подступила к нему, чувствуя, что закипает. Ты сказал, что нам достаточно вытащить тебя из тюрьмы. А с остальным ты сам разберешься. Такой был уговор. В одной из пещер спрятана лодка, сказал Колтон. Он посмотрел на звезды, потом перевел взгляд на огни, которые светились за топями. Я думал, что смогу до нее добраться, но он запутался и не понимает, куда идти, подумала Бетти. В этом не было ничего удивительного. Она слышала Что если долго находиться в замкнутом пространстве с головой происходят всякие странные вещи. Даже Бетти, которая часами изучала карты, сейчас было сложно сориентироваться на местности. Не будь она так рассержена, она даже могла бы его пожалеть. Но при мысли о проклятии всякая жалость улетучилась, уступив место все тому же неприятному предчувствию. Много ли Колтон знал на самом деле? Ты нам скажешь, как снять проклятие или нет? холодно спросила Флис, явно думая о том же, что и Бетти. Или ты просто водишь нас за нас? Коултон на секунду встретился с ней глазами, а потом отвел взгляд. Отведите меня к пещерам, пробормотал он. И я расскажу вам все, что знаю. Но ты должен был рассказать прямо сейчас, сказала Бетти. Ты нарушил слово. «С чего бы нам еще как-то тебе помогать, добавила Флис. Потому что иначе получится, что мы зря потратили время, резко сказала Бетти. Мысль о том, что они рисковали впустую, была невыносима. Если Колтон не даст ответов, на которые они надеются, придется снова окучивать Фингерти, тоже без особых гарантий. Чарли прошагала Колтону, Глядя на него со всем презрением, на которое только была способна, Встав перед ним, она протянула руку. "Отдай крысу", ледяным тоном потребовала она. Ой, Колтон, смутившись, протянул ей извивающуюся бурую зверушку. "Держи. Я не хотел ее себе забирать, не думай". "Ха", сказала Чарли, засовывая прыг скока в карман. "Значит, ты не вор". Просто обманщик. Она круто повернулась и встала рядом с сестрами. Мы отведем тебя к пещерам, сказала Бетти. А потом ты нам все расскажешь. Сразу же. А что нам делать с Джарадом? спросила Флис. Она мотнула головой, указывая себе за плечо. Оставим его тут, чтобы нашли тюремщики. Бетти оглянулась на рощицу, в которой они приземлились. И замерла, шаря взглядом по земле. Кажется, это уже не наша забота, прошептала она. Невдалеке от них, вдавленный в грязь, лежал рваный лоскут. Его край трепыхался на ветру, как будто радостно им махал. Самого Джарада нигде не было видно.